Глава 13. Это не то, что ты должна была узнать, рыкнул мужчина, отстраняясь. Он отошёл от кровати и схватился за голову. Сделав два круга, он посмотрел на меня. Глаза дракона горели дьявольскими огоньками, губы были искусаны до маленьких кровавых ранок. "Жаль", опуская веки, Наверрингар сделал глубокий выдох, после чего сделал шаг. схватил меня за талию и рывком поднял с постели. Что ты, что ты творишь? завопила я, когда дракон начал тащить меня к окну. Вот только кто меня послушает? Я кричу, цепляюсь за всё, что только можно, но Навир Ренгар сильнее. Кажется, он даже не вспотел, когда заталкивал меня в окно, когда перехватил за шею, вытягивая руку за пределы комнаты. Ты совсем дурак. Попытавшись взглянуть вниз, я только крепче вцепилась в руку дракона. Мой голос хрипел, но сдаваться я не собиралась. Ногами я как-то старалась достать до подоконника, пусть это и не сильно помогло бы. Холодный ночной воздух пробрался под платье, но рядом с драконом я всё равно ощущала только душищую жару. Не совсем та реакция, на которую я рассчитывал, отчеканил дракон ледяным тоном. Отпусти меня, взвизгнула, но быстро поняла, что просьба не совсем точна. Нет, не отпускай. Верни меня в спальню. Не смей. Прости, снежинка. В глазах Навера читалось сожаление. Я не могу рисковать. Я никому не скажу, почти плача произнесла я. Руки устали. Я оставляла на коже дракона глубокие царапины, но не могла представить, что удержусь, если он разожмёт пальцы. Мышцы подрагивали от усталости, а ещё в глазах темнело. Не скажешь, снежинка? Печально согласился дракон. Я почувствовала, как он начал разжимать пальцы на моём горле. Не надо. Я, я расскажу. Что я расскажу, договорить да не смогла. Дракон сделал то, что собирался. Расцепил хватку, мои пальцы скользнули по его предплечью, оставив на коже последние красные следы, а я начала падать, от страха зажмурившись и больше не ощущая, что моё сердце бьётся. Резкая боль в ноге. рывок вверх. Расскажи что? Я открыла один глаз. Опять на вир или рингар? Чёрт их разберёт. Поймал меня своим хвостом. Нет, хвостику я очень рада. Обвил мою щиколотку, не дал разбиться насмерть. Хороший хвостик. А вот хозяин этой чудной конечности тот ещё кретин. Всё расскажу. Тебе не надо меня убивать. Уверена? Наверс сделал вид, что снова меня отпускает. На самом деле просто расслабил на секунду хвост, а затем вновь подтянул меня вверх. Интересно, этот козёл хотя бы понимает, что я в любой момент могла удариться о каменную стену и сломать себе что-нибудь. Нет, хорошо, хвост сильный и длинный. И вроде как дракон умеет им пользоваться, раз я до сих пор даже не коснулась башни. Но всё равно мне как минимум неприятно. Как минимум. Я никакая не принцесса. Взвизгнула я в очередной раз, надеясь, что всё-таки смогу убедить Навира думаться. Кажется, у меня получилось. Меня потянули к окну. Дракон подхватил меня за талию и развернул головой вверх. Что, кстати, уже неплохо, а то стучащая в висках кровь просто оглушала. Голову осторожно предупредил Навир, затаскивая меня в комнату. Ах, ты ещё и заботливый. Стоило моим ногам коснуться пола, Я сжала кулак покрепче и изо всех сил ударила дракона по лицу. "Женщина, чтоб тебя!" Навер отступил, хватаясь за нас, который так приятно хрустнул. "Ты нормальный вообще?" закричала я в ответ. "Ты меня в окно чуть не выбросил." "Оно, кстати, всё ещё здесь, поблизости." напомнил дракон, чтобы меня осадить. "И я ещё не решил, что ты останешься здесь." Не решил он. Между прочим, если бы не ты, меня бы здесь уже и не было, огрызнулась я в ответ. Но нет, надо было лезть со своими поцелуями. Не надо было лезть со своими намёками. Кажется, дракон решил продемонстрировать, что тоже умеет повышать голос. Но я-то всё равно могу громче, особенно когда адреналин в крови зашкаливает, а возмущение кипит и готово паром со свистом валить из ушей. Это я к тебе лезу? Да ты с первого дня волочишь свой хвост? Катя, Катя" предупредительно рявкнул на Вир, впервые выговорив моё имя правильно. Хоть что-то. Ты, кажется, несколько не понимаешь расстановку сил. Хвост дракона грозно щёлкнул в воздухе, словно это был хлыст. Крылья мужчина так себе и не вернул, вероятно, посчитав, что так ему будет удобнее передвигаться по моей спальне. Ты только маленькая девочка, Дракон сделал шаг на меня, и я начала отступать, которая встала на моём пути. Ещё шаг. Которая считает, что Прима ещё один шаг станет волочить хвост, и я коснулась спиной стены. За простой человеческой, навиропустил ладони по обе стороны от моего лица, которая даже не принцесса. Мужчина смотрел на меня, Мы оба не моргали, испытывая терпение друг друга. А о чём я, кстати, и так знал? Видимо, решил меня добить на верь. Знал? Дракон довольно улыбнулся. Конечно, знал. Он отступил и даже убрал от меня свой хвост. Есть некоторые плюсы в том, чтобы быть примой. Например, можно попасть в закрытую империю Ешшари и знать, что их женщины все смуглые и черноволосые. что их имена всегда трёхсоставные, и что мужчин и шишарийские женщины терпят только в качестве рабов. Навирсиал на край кровати. Его хвост обвил одну из деревянных стоек, которые удерживали полок. Причём, когда я говорю о рабах, я не имею в виду рабочую силу. Так щеговой шишарийской принцессе менять целый гарем на одного единственного мужа. М-да. Я бы не поменяла, наверное. Почему сразу не рассказал императору? Зачем? Навер Рингар пожал плечами. Во-первых, я не знаю, что задумал принц, а мне не нравится, когда я чего-то не знаю или не понимаю. Во-вторых, один сопровождающий не может подать жалобу. Если простой второ возьмёт и обвинит особую исправившую семьи в обмане, но ты не простой второ. Напомнила я дракону причину нашего с ним конфликта. Именно. И мне вдвойне интересно, кто ты такая и откуда, если не знаешь, что прямом запрещено покидать земли Навиры и появляться на территории Антрайна. Что это за Навира такая, что они постоянно говорят? Что ж, если появился ещё один человек, который знает мой маленький секрет, стоит радоваться наличию нового источника информации. Когда-нибудь я расскажу тебе о ней. Хм, да, рано обрадовалась. И зачем эти предки с именами? вспылила я в ответ. Как мне тебя теперь называть? Навир? Ренгар? Почему? Потому что навиров много. Буквально каждый третий дракон в наших землях, а Ренгар один. Ну, конечно, фыркнула я. Один, Кати. Оскорблённо рыкнул мужчина. Именно прим уникальные никогда не повторяются. Арингар, Боил, Дракар, Балрак, Воланьяр, Даял, Ба. Ты всех решил перечислить. Нас не так много. За всю историю рода. Так, стоп, оборвала я Арингара ещё раз. Я я не хочу слушать историю твоей семейки. Рода, поправил мужчина. всех драконов, что жили или живут. Да как скажешь? Ты пытался меня убить, и я очень не хочу, чтобы ты попытался сделать это ещё раз. Давай мы как-то обозначим условия перемирия. Пожалуй, я плечами надеюсь, что Рингар услышит что-то кроме напоминания о том, что он собирался со мной расправиться. Мы же договорились, я знаю твою тайну, ты мою, значит, не значит, рыкнул дракон. Иди сюда, снежинка. Арингар похлопал по матрасу рядом с собой. Я лучше здесь постою. Дракон устало вздохнул и в мою сторону потянулся хвост. Блин, удобно устроился змей. Ладно, я сама, отпихнула я кончик хвоста, который уже готовился прильнуть к моей талии, и хотя села на матрас максимально далеко от дракона. Вот только разве это помогло? Арингар тут же придвинулся поближе. Я и так знал про то, что ты никакая не принцесса. И ты уже слышала меня. Я не смогу использовать эту информацию, чтобы защититься. Как будто тебе это надо. Чтобы защититься, ты просто выбрасываешь женщин из окна. Желаешь повторить? Спасибо не стоит, натянуто улыбнулась я. Нав, чего ты хочешь? Во-первых, не зови меня Нав. Это звучит отвратительно. Ты выбросил меня в окно, устало напомнила я обиженному гордецу. Я не хочу быть вежливой. Во-вторых, Ренгар пропустил мимо ушей моё замечание. А как же сострить в стиле я выбросил тебя в окно и могу сделать это ещё раз, так что ты будешь вежливой? Что воздыряном? Ну вот опять. Да не было ничего. Я не про это, отдёрнул меня Ренгар. Зачем ты ему Ах, это. Интересно, стоит ли докладывать всё Ренгару? Хотя, какой у меня выбор? Снова в короткий полёт? Нет уж. Прости, Дар, но я тебя сдаю с потрахами. Радуйся, что любвиобильным драконам а не Брайлу жаждущему крови. Будем считать, что это меньше из двух зол для нас обоих. Принц не хочет жениться и надеялся, что Что? надавил змей, незаметно прикладывая ладонь к моей спине. Мне от Дереона нужна лишь одна услуга, ответила я, уклончиво зажмурилась и продолжила. Мы договорились, что я выигрываю отбор и становлюсь его фиктивной женой, сделала ударение на слове фиктивная. И за это он помогает мне. То есть тебя, безродную девицу, наследник престола делает императрицей. Из-за это ещё и помогает? И почему это мне кажется, что Рингар мне не слишком поверил? Вроде того, кивнула я. Я же не вру, всё-таки есть. Ты меня за рога водишь, нахмурился мужчина, а я прыснула от смеха. Рога? У тебя ещё и рога есть? Катя, соберись. Слушай, я говорю правду. У меня нет ни малейшего желания становиться императрицей. Да и отбор с вашей компанией меня вовсе не радует. Мне просто нужна помощь, которую мне обещал Дарион. А помощь тебе нужна исключительно от Дариона? Строго говоря, нет, скривила я губы. Мне нужен маг, сильный маг, который поможет убраться отсюда и вернуться домой. У Дариона есть маг, но договориться напрямую у меня, к сожалению, и не получилось. Дракон провёл рукой вниз по моей спине. И я вновь постаралась отстраниться. То есть тебе не принципиально, кто будет твоим помощником. Арингар подцепил прядь моих волос и начал накручивать её на свой указательный палец. Не принципиально, согласилась я и отобрала у него свои волосы. Но это не значит, что у меня нет принципов. Допустим, я мак, причём сильный мак. с которым, как ты могла догадаться, лучше дружить. Как минимум, лучше не ссориться это точно. Я надеюсь, ты не намекаешь на что-то. Намекаю, промурлыкал дракон вновь, протягивая ко мне руку. Хватит уже, ударила Нахала по пальцам. Прости, инстинкт. Эрингар попробовал собраться и взять тебя в руки. Я намекаю, но не на то, о чём ты снежинка подумала. Если тебе всё равно, какой маг тебе станет помогать, то мы можем решить нашу проблему вместе. Ты не мешаешь на фриянке победить, а после отбора я помогу тебе убраться отсюда. Какие здесь все добрые, понимающие и отзывчивые. Просто фантастика. А ей это зачем? У вас драконов нормальных не осталось. Прежде чем продать Дариона окончательно, надо хоть и выяснить кому. Поверишь, если скажу, что слово в слово спрашивал сестру об этом же? Арингар печально вздохнул. Нафрианка верит, что принц тот самый, и это всё, чего она хочет. А я её люблю и хочу, чтобы она получила желаемое. Так сладко, что меня сейчас стошнит. Как удачно, что тот самый ещё и принц. И единственный наследник короны, и красавец, и богач. Так как, согласно на мою помощь, обратился рынгарко мне с игривой улыбкой. Или мы не договаривались? М-да. А дракон умеет договаривать. Вон кончик хвоста уже указывает на быстрый спуск к земле. Согласно. Готова ещё и твою сестрицу нахваливать принцу. От меня не убудет лишь бы без горячих парней, которые готовы сносить головы за свои секреты и родственников. Порекрасно. Вновь промурлыкал дракон, вновь обращая свой хвост в мою сторону. Прекрасно. Раз мы уже всё обсудили, кивнула я в сторону двери. Думаю, тебе пора. Уверена. Дракон опустил руку на моё колено, что только подстегнуло меня вскочить с места и увеличить дистанцию между нами. Абсолютно. Как пожелаешь. Ренгар не стал спорить. Он поднялся с кровати, тяжёлой поступью направился к двери. К моменту, когда дракон почти покинул мою комнату, его крылья вернулись на место. Красивое зрелище, стоит сказать. Густые вспылохи мелких искр и едкого чёрного дыма возникли из воздуха и быстро рассеялись, оставляя на своём месте огромные кожистые крылья. Если подумать, неудивительно, что Рингар постоянно испытывал дискомфорт из-за них. Это вторы привыкли всю жизнь не ходить с таким грузом за плечами, прима же вынужден мучиться, пока притворяется тем, кем не является. Вот Рингар постоянно недовольный хмурый, и в отличие от своего напарника вечно дёргает крыльями, старается размять мышцы. Мне что, жалко этого гадёныша? Ты правда собирался меня убить? Прильнула я к дверному косяку щикой. И посмотрела на дракона с надеждой на то, что он скажет, что лишь пытался меня запугать. Да. Ответ Ренгара поразил, лишил дара речи и дыхания. Сердце пропустило удар, и ещё. И ещё. Уходи, попробовала я толкнуть дверь, но дракон не дал ей закрыться. Прости, снежинка, произнёс дракон, и почему-то я точно знала, что он извиняется не за то, что выбросил меня из окна. Если тебе станет от этого легче, я не хотел, но я сделал бы это и сделаю, если ты окажешься угрозой для моей семьи. Что ж, прикрыла я глаза. А чего я ждала? Что я всё-таки в сказке и настоящее зло меня не коснётся? Наивная. В этом мире нет ничего и никого доброго. Вероятно, и мне не стоит быть исключением. Спасибо за честность. А теперь уходи. Катя, не надо, оборвала я дракона. Не подходи ко мне больше. Мою позицию и намерения ты знаешь. Я не собираюсь мешать ни тебе, ни твоей сестре. Но и вы меня больше не трогайте. Не говорите со мной, не смотрите в мою сторону. Ты здесь больше не дежуришь. Твоя сестра побеждает, ты помогаешь мне и всё. Катя, голос Рингара стал ниже. Или так? или я стану угрозой для твоей семьи, причём так, что помешать ты мне уже не сможешь. Я закрыла дверь и подпёрла её собой. У меня был очень тяжёлый день, и он никак не закончится.